Глава 10. В ту ночь Поле никак не могла уснуть. Она то ворочалась, то принималась плакать, то на время затихала. Ей трудно было смириться с тем, что ситуация с плохой стала просто невыносимой. Но до чего же обидно? Ей всего-то и хотелось познакомиться с новыми людьми, да поднять себе немного настроения. А тут вдруг такая ненависть. Нет, ей придется вернуться в племут. В любом случае, она скоро лишится жилья. Коля не сомневалась, что эта злобная, отвратительная особа в два счета выставит ее за дверь. А еще девушка от ужаса даже подскочила. Она рискует потерять свой залоговый взнос. Страховки у нее тоже не было. И где она окажется в итоге? Будет жить на крошечное пособие в одном из безликих домов на окраине Плимута, где свободно рыщут стаи бродячих собак, а в грязных переулках, почти не скрываясь, торгуют наркотиками. Или вернется к маме в темную душную квартирку, Матери, которая так гордилась своей умной, образованной дочкой, нашедшей такого приятного, состоятельного мужа. Но как же? У них свой собственный бизнес? Разве вы не знали? И они только что купили одну из тех новеньких, немыслимо дорогих квартир прямо на набережной, и это станет настоящим ударом для ее матери, которая так любила прихвастнуть перед подружками. А что будет чувствовать сама Поля? Поля знала, что многие проблемы страшат только ночью, а с наступлением утра от отчаяния не останется и следа. Гладко кофе бывает достаточно, чтобы прийти в доброе расположение духа и рационально осмыслить то, что ночью казалось непреодолимой преградой. Но сейчас все было иначе. Если бы только она не взялась печь весь этот хлеб, чтобы послить Джиллиан Мэнс, а заодно... а заодно чего уж там и покрасоваться перед местными. Если бы только она не стала грубить старухи, то оставила бы квартирантку в покое и Поле не грозило бы лишиться крыши над головой. Хотя в комнате царил полумрак, Поле встала, предусмотрительно завернувшись в одеяло. Оказавшись в гостиной, она первым делом поставила чайник. Надо выпить чего-нибудь горяченького. Надо зажечь свет и почитать книгу. Словом, сделать что-нибудь такое, что помогло бы ей отвлечься от невеселых мыслей. Заодно она включила бойлер, чтобы нагреть воду в ванной требовалось не меньше двух часов. Но это ничего. В крайнем случае, если она снова задремлет, то помоется утром. Впрочем, Поле сомневалась, что сумеет уснуть, придется с этим смириться. Ей нечем было занять себя завтра, и послезавтра, и потом тоже. Спи, не спи, никакой разницы. Поле осталась совсем одна. Нил, мирно дремавший у себя в ящике, не в счет. Все так же, кутаясь в одеяло, девушка подошла к окну. Смотреть там особо было не на что. Но отсутствие лодок в гавани наводило на мысль о том, что ни одна она бодрствовала в этот час. Тарни, Джейден, Арчи и другие рыбаки тоже не спали. Может, пили горячий чай в ожидании, когда вокруг затрепещут плавники рыб. Может, чинили сети или нагребали побольше ледяной крошки из льду генератора, чтобы сохранить до утра свой улов. оля казалось бы, напрочь позабыла смехотворную историю Джейдена на призраке погибшей девушки. Правда, когда она подошла к окну, сердце ее вдруг забилось быстрее, как бывает предчувствие чего-то необычайного. Но из-за переживаний минувшего дня у нее не осталось сил на страхе перед сверхъестественным. Ее реальная жизнь и без того выглядела мрачнее некуда. Понемногу глаза ее начали различать и силуэты за окном. Булыжные камни мостовой, отражение луны в воде. Ночь выдалась на удивление светлой. Несколько машин, припаркованных у парапета. И тут. Она увидела это. Поле наклонилась к стеклу, стараясь разглядеть получше. Вот оно. Неподвижная, будто изваяние фигура. Стоит на причальной стенке, отрешенно глядя вдаль. У Поли перехватило дыхание. Она быстро оглянулась, чтобы убедиться, что привычные ей вещи все еще на месте, и она не провалилась в какую-то странную параллельную реальность. Затем, набравшись мужества, распахнула окно. Скрип рамы в ночи казался оглушительным, но Поле было плевать. От страха она стала безрассудной и даже высунулась из окна, чтобы лучше видеть странную фигуру. «Эй!» — крикнула она. «Эй!» Фигура резко повернулась, захваченная врасплох этим неожиданным выкриком. Луч маяка в очередной раз скользнул над гаванью, и на глазах у поля загадочное существо оступилось и упало, только длинные волосы взметнулись на ветру. Времени на раздумье не оставалось. Накинув на плечи куртку и сунув ноги в сапоги, Поля устремилась вниз по лестнице. Фигура на стенке причала была не призраком, а живым человеком из плоти и крови, который отчаянно нуждался сейчас в своей помощи. Оказавшись на улице, девушка пожалела, что не взяла с собой фонарик. Луна светила ярко, но очертания предметов словно бы обрели вместе с тенью новое измерение, и Поле на время утратило представление о том, куда ей надо было двигаться. Наконец она добралась до проема в стене, глянула вниз и охнула. В мелких прибрежных водах виднелись очертания не кого-нибудь, а миссис Мэнс. Тугой пучок не стягивал, как обычно, длинные волосы, а свободный халат скрадывал излишнюю полноту. Поля опустилась рядом на колени. Женщина дышала, но в тот момент, когда над ними прошел луч маяка, Поля увидела на голове у нее кровоточащую рану. Надо было срочно вытаскивать несчастную из воды, пока та не замерзла до смерти. «Джиллиан», — прошептала она, — «боже, как это вас угораздило!» Женщина даже не шевельнулась, и Полли вздохнула. «Где, — спрашивается, — пятеро крепких рыбаков, чья помощь была бы сейчас как нельзя кстати?» Она взглянула на соседние дома. Все квартиры над старыми магазинами давно пустовали. «Ей не позвать на помощь без телефона». Но пока она будет бегать за ним, всякое может случиться. Нет, придется справляться самой. Ухватив Джиллиан подмышки, Поля изо всех сил поволокла ее прочь из воды. Море вновь и вновь тянуло женщину обратно, будто отказывалась вернуть свою добычу. На каждое такое поползновение Поля отвечала яростным ругательством и старалась оттащить тело чуточку дальше. Так, шажок за шажком, ей удалось вызвлить миссис Мэнс из воды. Обе они к этому времени промокли насквозь. Пару раз поле позвала была на помощь, но очень быстро поняла, что это пустая трата сил. В скором времени отлив сменился приливом, и девушку щедро окатило брызгами, когда она наклонилась проверить, дышит ли еще миссис Мэнс. Та снова выскользнула у нее из рук, и Поле чертыхнулась. Однако Джиллиан так и не пришла в себя, и Поле запаниковала, опасаясь, что все ее усилия обернутся ничем. Над ними снова скользнул луч маяка. Оставалась еще надежда, что их могут заметить оттуда, но тут она вспомнила, что на маяке уже давно никого нет, все полностью автоматизировано. Вспышка света, казалось, придала Поле сил. Поднапрягшись, она затащила Джиллиан на слип для спуска и подъема судов. Наверняка это добавит им синяков, но теперь хотя бы волны не бились о ее ноги, обдавая каждый раз ледяными брызгами. Наконец Поле добралась до самого верха и согнулась, пытаясь перевести дыхание. И что теперь? с кем связаться ну почему она не догадалась взять телефон у кого нибудь из рыбаков впрочем поле тут же вспомнила что никого из них сейчас все равно не было поблизости волны гоняли шаланды по просторам ирландского моря вдали от любых поселений туда точно не дозвонишься стаскивая в себя куртку чтобы укрыть промокшую насквозь женщину Поля снова окинула взглядом спящий поселок ей требовалась помощь и как можно скорее а объясняться с местными не было ни сил ни времени Приняв решение, Поля бросилась к себе в квартиру. Здесь она включила чайник и вытащила пару пледов. Джилиан сейчас нуждалась в тепле. Затем девушка схватилась за мобильник, чтобы набрать 999. Тут взгляд ее упал на банку с медом, которая так и стояла на кухонном столе. На этикетке был напечатан телефон Хакла. Ему-то она и позвонит первым делом. Наверняка он знает, как вести себя в подобной ситуации. Поля сама не понимала, откуда в ней вдруг взялась такая уверенность, но времени на раздуме не было. Налив крошку горячей воды и прихватив пледы, она бросилась вниз по лестнице, на ходу набирая номер пасечника. Телефон звонил так долго, что Поля уже решила, что он неисправен. Наконец она услышала в трубке сонный голос. «Да?» Хакал. «Угу». хакал это я, Поля». «А, -а, -а да». Прости, я уж было и подумал, что кто-то опять перепутал часовые пояса. Хакал, ты мне срочно нужен. По правде говоря, я. Замолчи, слушай, миссис Манс упала в воду. Что? Кто? Та женщина, у которой я снимаю квартиру, она упала в воду. Оля как раз пыталась тащить жилья мокрый халат. Времени на долгую беседу не было. Хакал, приходи поскорее, я в гаване. Она бросила взгляд на перешеек. Тот был еще свободен от воды. Э -э, ладно. Поля отключилась и снова проверила, как там миссис Мэнс та дышала и даже начала понемногу шевелиться. Поля быстро набрала номер экстренной службы. Там ей ответили, что приедут где-то через полчаса, а между тем посоветовали снять с пострадавшей одежды и укутать ее в пледо. Не повредит и горячий напиток, только не алкоголь. Проще сказать, чем сделать. Стоило Поле укрыть женщину пледом, как та тут же сбрасывала его. Джиллиан явно не понимала, где она и что с ней. Она все время пыталась встать и что-то бормотала себе под нос. Поле с трудом удавалось удержать ее на месте. Внезапно громкий рев сотряс маленький поселок. оля аж подскочил от неожиданности. Придерживая миссис Мэнс за плечи, она всмотрелась во тьму, пытаясь опознать источник этого шума. Из-за угла с немыслимым грохотом вылетело нечто невероятное. Корпус мотоцикла, образца 1940-х годов, крепился спереди маленький мотор, сбоку была вместительная коляска. Сам мотоциклет был густо малинового цвета с черными колесами. Что за вырвалось у Поля? Передвигалось это чудо техники с невероятной скоростью. Орев мотора разносился по всему поселку. Поля увидела, как в квартирах начали один за другим зажигаться огни. Спасибо, что поспешили на помощь, когда я орала тут во все горло. Мрачно подумала она. Мотоцикл резко затормозил, и водитель, а это был никто иной, как Хакл, спрыгнул на землю. Свет, одной единственной огромной фары, ослепил Поле, и она поспешила прикрыть рукой глаза. Сняв черный винтажный шлем, Хакл тряхнул своими отрусшими волосами. Ой, изумилась Поле, а как это называется? Миссис Манс все еще пыталась высвободиться из ее рук. Гидроцикл, ответил Хакал. «Но ты ведь не для того вызвала меня посреди ночи, чтобы побеседовать о технике». Повернувшись к пожилой женщине, он присел рядом с ней на корточке. «Ну-ну, что тут у нас тряслось?» Негромко спросил американец, обхватив миссис Мэнс за плечи. На фоне его мощной фигуры массивное тело Джиллиан показалось вдруг маленьким и легким. Поле с облегчением выпрямилась, растирая затекшие руки. Миссис Мэнс как-то сразу успокоилась и пробормотала несколько имен, ни одной из которых Поля не признала. «Ибо сейчас не помешало глотнуть чего-нибудь горячего», — сказал хакол «А скорую-то вызвала». «Да, они уже едут». «Вот». Поле, довольная своей предусмотрительностью, протянула ему кружку с кипяченой водой. Миссис Мэнс сделала глоток и тут же выплюнула. «Похоже, дело идет на поправку», — заметил молодой человек. «Что все-таки случилось? Вы что, снова повздорили?» Уж не думаешь ли ты, что это я столкнула ее в воду? Мне трудно судить, мы же с тобой почти не знакомы. Поля наградила его красноречивым взглядом. Ладно, ладно, шучу. Он снова посмотрел на миссис Мэнс. Так что тут произошло? Господи, вздохнула Поля. Мне же придется еще объяснять это врачам, а может и полиции. Полиция? Нахмурился Хакл. Я увидела миссис Мэнс тут, на стене. Я даже не знала, кто это. «Разве в такой темноте разглядишь?» Но я кликнула ее и... Должно быть, я напугала ее, и она упала. Девушка нервно сглотнула. «Думаешь, меня обвинят в попытке убийства?» «Не сомневайся, я засужу тебя!» Внезапно прохрипела миссис Манс. «Господи!» — воскликнула Полли. «Слава богу, вы живы!» «Только что вы делали здесь посреди ночи?» Поле и правда пришлось объясняться, когда приехала скорая а за ней прикатила по перешейку маленькая полицейская машина, за рулем которой сидел сонный коп с усами. Миссис Мэнс, завернутая будто индейка в серебристое одеяло, громко жаловалась и скорой на то, что в наши дни нельзя даже отправиться на безобидную ночную прогулку, чтобы тебя не заподозрили, бог знает в чем. Полицейский, к счастью, не склонен был принимать ее слова всерьез. А уж о Поле и говорить нечего. И вовсе она не гуляла, просто стояла на стене. И, между прочим, я уже... «Видел ее там прежде», — прошипела она хаклу. «Рана на голове довольно серьезная», — сказал пострадавший один из медиков. «Исключено даже, что падение вас слегка оглушило, и остается надеяться, что вы не простыли, пока лежали в водяной воде. Пожалуй, мы поддержим вас какое-то время в больнице». «Глупости», — царственным тоном произнесла Джиллиан. «Мне нужно утром открывать булочную». Воцарилось молчание. «Ну, с этим уж точно можно подождать», — заявил медик. «Но я должна, это моя работа». «А наша работа состоит в том, чтобы привести вас в норму, так что не переживайте насчет булочной, лучше подумайте о своем здоровье». «Людям нужна моя выпечка». «А еще на вашем месте я бы поблагодарил эту милую даму за то, что ей хватило присутствия духа вытащить вас из воды и позвать на помощь. В вашем возрасте глупо разгуливать по скользким набережным, да еще и ночью». Все могло закончиться гораздо хуже. Эта девушка спасла вам жизнь». Джиллиан бросила взгляд на Полли. Она уже не выглядела рассерженной, скорее поникшей смущенной. «Ну да, спасла», — кивнула миссис Мэнс, однако в тоне ее не было и тени признательности. Смысла возвращаться в постель уже не было. Поля и Хакл сидели на стенке причала, потягивая черный кофе и обсуждая случившееся. Звезды над головой исчезали одна за другой, уступая место розоватым щупальцам рассвета. Поле и Хакл мирно болтали в предутренних сумерках. В шестого неба окрасилось в оттенки желтого, розового и голубого, обещая ясный солнечный день. В воздухе пахло морской солью, а странные события этой ночи понемногу отходили в прошлое. Неожиданно на горизонте появилась маленькое темное пятнышко, а за ним второе и третье — И вот уже к краю гавани подтянулись рыбные фургоны, а в криках чаек зазвучало предвкушение добычи. «Я хочу дождаться Тарни», — сказала Поля. «Он всю жизнь провел в этом поселке. Если кто и знает, что там на уме у миссис Мэнсток, это он». «Разумно», — кивнул Хакл, покачивая ногами. К тому же нам надо подумать о завтраке». «Всем нужно подумать о завтраке», — вздохнула Поля. «У меня не хватит хлеба на весь поселок. Кажется, сегодня люди останутся без тостов». И не только сегодня. «Об этом напишут в газетах», — хмыкнул Хакл. «Поселок, объявивший войну углеводом». Взгляды встретились. «А ты не могла бы...» «Нет», — покачала головой Полли. «Да и миссис Мэнс ни за что бы мне не позволила». «Ну, это мадам, похоже, заинтересована лишь в том, чтобы спасти свой бизнес», — заметил Хакл. «И прикончить меня», — добавила Полли. «Не забывай об этом. Она сразу меня возненавидела» не думаю, чтобы нападки носили личный характер молодой человек зевнул и потянулся у Поли вдруг возникло странное желание провести рукой по его густым волосам это все бессонная ночь подумала она но в самом облике этого человека его крепкой фигуре мускулистых руках и ногах было что то на редкость мужественное и притягательное оля быстро опустила глаза хак искоса посмотрел на нее Светлые волосы поле разметало ветром, что придавало ее облику слегка трагичный вид. На бледном лице отчетливо проступала россыпь веснушек. «В любом случае», — заявила девушка, — «я не могу управлять булочной. Я пеку ради удовольствия, а не ради денег». «А что ты делаешь ради денег?» — без тени усмешки поинтересовался Хакал. Коротко взглянув на него, Поле вскочило и бросилась навстречу подплывающим лодком. Лицо у Тарни потемнело, когда он выслушал последние новости, ставшие главной темой сплетен среди местных торговцев рыбой. «Вот уж незадача, так незадача», — покачал он головой. «Но что? Что миссис Мэнс тут делала?» — спросила Поля. «Тому, кто работает в пекарне, приходится рано вставать», — бодро заметил Джейден. Словом, им сегодня повезло. Груды свежей рыбы поблескивали на солнце чешуей, Уже к обеду она окажется на тарелках в ресторанах Рока и Трура. «Я вот думаю...» — сказал Тарни. «Кому-нибудь нужно сходить в квартиру над булочной, собрать вещички, Джиллиан». «Надо попросить об этом кого-нибудь из ее друзей?» — предложила девушка. Рыбак смущенно отвел взгляд. «Видишь ли, она всегда отличалась взрывным характером, наша Джиллиан». На душе у поля вдруг стало паршиво. Кем нужно быть, чтобы выплескивать свою злость на пожилую женщину, у которой нет ни близких, ни друзей? В поведении миссис Мэнс не было ничего личного. А она, Полли, просто воспользовалась случаем, чтобы выплеснуть на старуху собственную горечь и разочарование. «Может, я могу помочь?» Спросила она, стараясь хоть как-то исправить ситуацию. А, правде говоря, мне ужасно неловко, что все так вышло. «Пожалуй, что можешь», — задумчиво произнес Тарни. Тебе ведь известно, что из вещей надо передать в больницу. Сам я в этом не очень разбираюсь. Оля улыбнулась. У Тарни, похоже, не было подруги. Раньше ей в голову не приходило, что для рыбака это может стать проблемой. Но если вдуматься, сама обособленность этого места, да еще долгие часы в море... А почему от тебя не пахнет рыбой? Неожиданно спросила она. Что? Тарни, похоже, искренне изумился столь резкому повороту беседы. Да, ничего. Так, всякие глупости в голову лезут. Конечно, я помогу собрать все необходимое. Вот и замечательно. Давай встретимся в десять в булочной, оттуда я поеду в больницу. Когда же ты собираешься спать? Поинтересовалась Поля. Придется мне сегодня обойтись без сна. Пожал плечами Тарни. Да и тебе, судя по всему, тоже. Поля согласно хмыкнула. Рыбак быстро зашагал к лодке, но затем повернулся. «Миндальное мыло!» — прокричал он и помахал ей рукой. Оля помахала в ответ. Булочное выглядело запущенной и неопрятной, хотя хозяйка отсутствовала всего лишь несколько часов. Этому месту явно требовалась хорошая уборка. В воздухе стоял кисловатый запах хлеба. Похоже, продукты находились в открытом доступе дольше, чем это требовалось. «Знаешь, имеет смысл выбросить все, что уже не пригодится» сказала нотарня. Ха! Фыркнул тот. Я бы на твоем месте не стал торопиться. Если Джиллиан выпишет уже сегодня, мало нам не покажется. Маленькая квартирка наверху была чистой, аккуратной, куда чище, чем магазин. Гостиной полно безделушек, глиняных статуэток и хрустальных лошадок. На ковре не пылинки, как и на красивых шторах с лабрикенами. В углу стоял большой старомодный телевизор оля вдруг ощутила себя здесь незваной гостей. «Не уверена, что это такая уж хорошая идея», — произнесла она. м откликнулся Тарни. «Иди уже в спальню и собери все, что может понадобиться в больнице». Оля смерила его взглядом, но спорить не стала. Спальня тоже была маленькой. На кровати еще виднелся отпечаток грузного тела Джиллиан. «Вот и у нее, похоже, проблемы со сном», — подумала Поля. На прикроватной тумбочке стоял старомодный будильник в окружении пузырьков с таблетками. Что ж, с этого и начнем. Поля сгребла таблетки в одну кучу и огляделась в поисках сумки. Открыв гардероб, она обнаружила на нижней полке старенький чемодан. Не совсем то, что нужно, но все-таки. Поля достала с полки чистые пижамы, затем, тяжело вздохнув, открыла ящик для нижнего белья. Эта вещица лежала поверх кучки огромных трусов телесного цвета и внушительного размера лифчиков. Совершенно непонятно, с какой стати требовалось спрятать ее здесь. Ни один вор не покусился бы на нее. Впрочем, уже в следующую секунду Поле озарила. Видимо, все дело в том, что миссис Мэнс не хотела смотреть на нее слишком часто. Это была цветная фотография в рамке, судя по желтоватому оттенку конца 70-х, начала 80-х годов. На снимке поле увидела темноволосого мужчину, лицо которого было в тени. Рядом с ним стоял мальчик в полосатой футболке и тесноватых шортах с поиском. Мальчишка широко улыбался на камеру. Оба позировали с рыбой в руках. Коля смотрела на фотографию так долго, что даже не заметила, как в спальню вошел Тарни. Услышав за спиной вздох, она нервно обернулась и принялась оправдываться. «Не подумай, что я рылась в чужих вещах, это лежало тут, на самом верху». Рыбак кивнул. «Не переживай, все в порядке». Он осмотрелся вокруг. «Мне и самому здесь как-то не по себе». «Да уж». Коли снова взяла в руки фотографию. «А кто это?» Тарни снова вздохнул. «Вот это Альф Мэнс», — сказал он, указывая на мужчину. «Муж Джиллиан. Хорошим он был человеком, что и говорить». Затем оба взглянули на мальчика. Тарни сглотнул и пояснил. «А это Джимми. Мы с ним в детства были закадычными приятелями. Не разлей вода». Сорванциды только. Не особо забивали себе мозги учёбой. В то время здесь еще была школа. Всегда знали, что будем ходить в море, как наши отцы. Красивое лицо Тарни посерьёзнело. Синие глаза смотрели куда-то вдаль. Хорошие то были времена. И миссис Мэнс. С ней тоже все было в порядке. Он умолк. Выждав немного, Поля спросила. И что случилось потом? не опустил голову. «Мало кто понимает, это я не в укор», поспешно добавил он. «Да я и не обиделась», откликнулась Поля. «Мало кто понимает, до чего опасно море. В новостях часто передают, мол, гроза миновала, все в порядке. А в действительности это значит лишь то, что гроза ушла в море. Но кому какое дело?» Он снова потер шею. А тут еще жалобы на то, что мы опустошаем море. Ах, бедная рыба, ах, эти злые рыбаки. А мы всего-то и делаем то, что умеем. Выполняем работу, которая требует немалых усилий, а оплачивается не очень щедро. А еще это опасно, поле. Это очень опасно. Я никогда об этом не думала. Да уж, людям не приходит в голову задуматься, что за всем этим стоит. Они лишь вечно жалуются на цены, когда заказывают рыбу с картошкой. В тот день мы все были в море. Джимми плыл на калине со своим отцом. Мой батя к тому времени уже вышел из игры. Шторм налетел просто из ниоткуда. Синоптики ничего такого не прогнозировали. Волны высотой с трехэтажный дом грозили в любой момент опрокинуть лодку. У нас не было и секунды передышки. Только начнешь выруливать, на тебя снова падает водяная гора. Легкий, забитый водой так, что и не продохнешь. Коля неотрывно смотрела на тарни, а он, казалось, заново переживал события той ночи. Мы кое-как погребли назад. На всех лодках снесло мачты, сети тоже сорвало начисто. И то, чтобы мы не следили друг за другом. Но ты только представь, непроглядная ночь и волны высотой с высоченный дом. Можно захлебнуться, даже не погрузившись в море. В голосе его звучал непривычный для Поли накал. Мы еле-еле добрались до берега, с трудом начали приходить в себя. У всех был настоящий шок. «Могу себе представить», — сказала Полли. «И мы... мы не сразу заметили, что Калина с нами нет». «Господи», — выдохнула девушка. «Какой ужас!» Тарни яростно потер шею. Это давняя история, произнес он, не сводя взгляда с фотографии. А удалось? Удалось потом найти? Нет, покачал головой Тарни. Затонули без следа. Так вообще-то редко бывает. Обычно, обычно море хоть что-то выносит на берег, но не в тот раз. Сколько лет тебе тогда было? спросила Поля. «Девятнадцать», — коротко ответил он. «Ужасно». Вздохнула она и тут же резко выпрямилась. «Господи, так вот кто тот призрак, про которого говорил Джейн. Вот почему она ходит на пристань. Я и раньше видела ее там. И не только я одна, если верить Джейдену». «Не возьму в толк, о чем ты?» «Миссис Мэнс. Она и есть призрак, Дарни. Это она поднимается на стены и смотрит на море». Поля крепче жала фотографию. «Я думаю, что она до сих пор высматривает Калину. Все еще ждет, что та вернется домой». Рыбак мрачно кивнул. Бедняжка долго отказывалась принять случившееся. В раздумии заметил он. Так часто обращалась в береговую охрану, что те, в конце концов, перестали реагировать на ее вызовы. Все повторяла и повторяло. «Они там! Вон же они!» Все здесь ужасно ей сочувствовали. У нас и всегда-то трудно было свести концы с концами. А тут ее и вовсе прижало. Получив небольшую выплату от профсоюза рыбаков, Джиллиан купила две пекарни. Все дни в Маунт-Полберне еще хватало народу. Прежние хозяева держали нос по ветру и поспешили уехать. Как и многие вслед за ними. «Сама понимаешь, заходами у миссис Мэнстуга». Но других вариантов просто нет. Боже, не так стыдно. Оля вспомнила все свои злые мысли и слова, опрометчиво брошенные человеку, который испытал такое горе. Кто бы мог подумать, что Джиллиан так и не смирится со случившимся? Покачал головой Тарни. Ведь прошло-то уже почти двадцать лет. У нее был всего один ребенок? Да, только Джим. Мать в нем души не чаяла значит она не просто гуляла сказала Поля, а до сих пор продолжает ждать их тарни окинул взглядом маленькую комнатушку затем посмотрел на выцветший снимок и тихо заключил ужасно уже и не придумаешь полно молчании они закончили собирать вещи которые могли понадобиться жилян после чего тарнии повез это все в больницу вместе с коробкой шоколадных конфет который купил в магазинчике, умерел. Поля помахала ему на прощание, мысленно пообещав себе, что никогда больше не будет судить о людях с сгоряча.